Глава двенадцатая. На секунду зависаю на снимках, только чтобы уже в следующую секунду снова впиться в него взглядом, готовым отразить любое нападение. В гостиной почти мрак, и сейчас выглядит огромной нависающей тенью. По телу от его черной энергетики невольно пробегает дрожь. Наверное, если я прошу мне рассказать обстоятельства произошедшего, я жду, что это будет реально все, а не вот это вот. Презрительно кидает взгляд на фото, где в сущности-то нет ничего крамольного. Я сижу в ресторане с ильдаром Аскеровым. Мы разговариваем. На фото просто, как мы говорим. Просто я иногда улыбаюсь, просто он пару раз пытается взять меня за руку, накрывая пальцы. Я не думала, что это важно. Говорю на самом деле искренне, но его как ураган захватывает. Наступает. Дышит тяжело и часто. Что именно не важно, Рада? Просто поясни мне. Объясни свою логику. Тяжело выдыхаю, пытаясь справиться с волнением. На мне, чёрт возьми, одна белая футболка, которая едва прикрывает бёдра. Чёрт, я просто с не сообразила, толком в чём выбегаю. Идиотка. Моя одежда изрядно добавляет к ощущению уязвимости. Анзор, мы расстались четыре года назад. Каждый начал жить своей жизнью. Наверное, глупо будет отрицать, что за мной ухаживали другие мужчины. И да, я не видела ничего плохого, чтобы принимать ухаживание. Эльдар был одним из таких мужчин. Но факт того, что я уже не один год в Дубае, и, как ты понял, опоры поддержки в лице сильного пола у меня, кроме Влада, не было, говорит о том, что всё вот это... Снова киваю на фото кривым веером, валяющихся под ногами. Неважно, как я и сказала. Ты знала, что отец Аскерова покушался на моего отца? Что он главный противник нашей семьи, что мы повязаны кровной местью? Спрашивает даже не Сипла, нет? Это голос обвинителя. А меня прямо-таки корёжит от его слов. От упоминания его семьи и... от того, что ей правда не была в курсе. Подожди. То покушение, когда мы были вместе... Говорю растерянно Нет, не может быть. Как? Как мир мог оказаться таким тесным? Да, Рада. С тех пор мало что изменилось. Мы как бы это помягче сказать... Злобно усмехается. Далеко не друзья с этим уродом. И что я вижу? Тебя с ним на фото. Встречались? Что между вами было? Что есть?» «Ты прекрасно знаешь, что ничего нет», — раздражённо выдаю я. «Правда?» — злобно хмыкает. «Тогда просто просвети, как так получилось, что Аскеров оказался первый, кому слили факт твоего возвращения в Россию?» «Я... теряюсь ещё больше. Я рассчитывала на то, что он забудет. Между нами, правда, не было ничего серьёзного. Встретились на вечеринке. Он ухаживал пару недель, несколько раз ходили на свидания. Потом испуганно сглатываю. «Что потом?» Воспламеняется ещё больше. Потом появился тот крупный заказ на корпоратив для гастроя. «Дай угадаю, через Эльдара?» Усмехается Анзор. Я чувствую, как во рту пересыхает и киваю. Неужели? Неужели меня использовали в качестве разменной монеты? Что потом, Рада? Только попробуй мне соври. Потом... Случилось то убийство. Я испугалась. Меня допрашивала полиция. Страшно стало от того, что там замешан косвенно был Магомед, с которым... Ну, ты помнишь, что у нас был конфликт в институте. Вот тогда уже мне стало страшно, а потом... Появился Ильдар и сказал, что мне может угрожать опасность и... Что мне следует принять его поддержку и опеку. Анзор рычит и отворачивается. А ты? А я сбежала в Дубай. Потому что знала, что он туда не въездной после драки. Сам рассказывал. Карты оперативно сошлись. Катька с Ладом уже были там и готовы были поддержать, визы было делать не надо. Короче, я решила уехать, как только полиция разрешила. Пока Магомед был по уши в проблемах, а Эльдар типа как дал время подумать. Смотрю в пол, пытаюсь восстановить дыхание. На самом деле сама сейчас понимаю со стороны, что история теперь заиграла совсем другими красками. Просто я не знала этих нюансов, не придавала им значения. Эльдары, правда, был просто навязчивым мужчиной в череде тех, кто подбивал клинья, но не вызывал никаких эмоций. Я не думала, что из потока собственных хаотичных мыслей меня вырывает дикий взгляд Анзора. Поднимая свои глаза, я осекаюсь. подозрение, злость, раздражение. "Радмила", говорит он сипло. "А сейчас ты ответишь мне предельно честно". Имея в виду, что второго шанса у тебя не будет. Это какая-то подстава против меня, да? Ты спелась с Эльдаром, чтобы докопаться до меня? Твоё появление у мам духа не случайно? Ты знала, что я там буду, и специально подстроила ситуацию, чтобы я заступился за тебя, а потом взялся помогать, как лох?